Для лихорадившего пациента перемена была так отрадна, что если раньше он стонал от боли, то теперь у него вырвался вздох удовольствия, когда он вновь откинулся на свои подушки, чтобы насладиться покоем после благотворной перевязки. «Теперь, мой благородный рыцарь, вы знаете, кто ваш друг», — начал снова Двайнинг. «А поддайся вы безрассудному порыву и прикажи...» «Убейте мне этого ничтожного знахаря! Где между четырех морей Британии нашли бы вы мастера, чье искусство принесло бы вам такое облегчение?» «Забудь мои угрозы, добрый лекарь», — сказал Рэморни. «Но впредь остерегайся искушать меня. Такие, как я, не терпят шуток по поводу своих страданий». «Глумись, если хочешь, в волю над жалкими бедняками, призреваемыми в монастыре!» Двайнинг не посмел возражать и, вынув из кармана склянку, накапал несколько капель в чашечку с разбавленным вином. «Это лекарство, — сказал ученый муж, — дается больному, чтобы он уснул крепким сном, который не следует нарушать». «Может быть, вечным? — усмехнулся пациент. «Сэр лекарь, сначала отведайте сами вашего снадобья, иначе я к нему не прикоснусь!» Лекарь повиновался с презрительной улыбкой. «Я безбоязненно выпил бы все, но сок этой индийской комедии наводит сон как на больного, так и на здорового, а долг врача не позволяет мне сейчас уснуть». «Прошу прощения, сэр лекарь!» – пробурчал реморни и потупил взгляд, как будто устыдившись, что выдал свое подозрение. «Нечего и прощать там, где неуместно было поскорбиться», – отвечал лекарь. «Козявка должна благодарить великана, что он не придавил ее пятой. Однако, благородный рыцарь, у козявок...» тоже имеются средства чинить вред, как и у врачей. Разве не мог бы я без особых хлопот так замесить этот бальзам, что рука у вас прогнила бы до плечевого сустава, и жизнетворная кровь в ваших венах свернулась бы в испорченный студень? Или что помешало бы мне прибегнуть к более тонкому способу и заразить вашу комнату летучими эссенциями, от которых свет жизни меркнул бы постепенно, пока не угас, как факел среди гнилостных испарений в иных подземных темницах. Вы недооцениваете мою силу, если не знаете, что мое искусство располагает и этими, и другими, более таинственными средствами разрушения. Но врач не умертвит пациента, Чьими щедротами он живет и уж конечно когда он только лишь и дышит жажды и мести он не захочет убить союзника который клятвенно обещал помочь ему в деле отмщения. еще одно слово если явится надобность разогнать сон ибо кто в шотландии может рассчитывать наверняка на 8 часов спокойного отдыха тогда вдохните в себя запах сильной эссенции и Заключенный в этой вот ладанке. А теперь прощайте, сэр рыцарь, и если вы не можете почитать меня излишне совестливым человеком, то не откажете мне хотя бы в рассудительности и уме.